И перешли к убийству в коттедже номер 18 в сосновых террасах. «Запиши бронзовый сосуд», — начал Эйнсли и замолк. Руби записала и спросила, «В нем было что-нибудь?» «Было», — брякнул со своего места Пабло Грин, сказав, «Что там было?» Руби обернулась ко всем и с невинным видом поинтересовалась. «Мне так и записать, как вы сказали, или лучше будет моча и фекалии?» В ответ громыхнул смех. Тот сказал, «За это мы тебя и любим, Руби». Даже Ньюболт, Янос и мрачный заместитель шефа полиции Майами разделили общее веселье. Для людей, повседневно видящих смерть, любой повод посмеяться всегда был желанен, как свежесть ливня в жару. И именно в тот момент, когда смех почти затих, болезненной вспышкой озарения в ослепительной ясности Эйнсли увидел вдруг все. Да, теперь он знал. Фрагменты головоломки легли на свои места все до последнего так бывало, когда смутная гипотеза, долго и бесплодно истощавшая его мозг, внезапно приобретала смысл и чёткий обрис. Волнение распирало его. Мне нужна Библия, сказал он. Остальные уставились в него непонимающими взглядами. Я сказал: "Библия", повторил Эйнсли громче командными нотками мне нужна библия юбалт посмотрел на квинна сидевшего ближе всех к двери у меня в столе есть библия сказал он второй ящик снизу с правой стороны квин поспешно отправился в кабинет лейтенант вообще говоря в том что в отделе сразу нашелся экземпляр библии не было ничего удивительного Среди подозреваемых попадались типы, просившие принести им священные писания, некоторые в искреннем порыве, а иные в расчете, что напускная набожность поможет скостить срок в суде. И расчеты эти строились не на пустом месте. Бывали случаи, когда преступники, главным образом из тех, что по образованию, уходили от сурового наказания, разыграв религиозное обращение, строя из себя права заново родившихся. Сыщики всегда относились к таким просьбам скептически, но на стадии расследования не считали себя вправе отказывать. К тому же случалось, что обращение к Библии действительно приводило к раскаянию и признанию убийц. Квин вернулся с книгой в руке. Он передал ее через стол Эйнсли, который тут же стал перебирать страницы ближе к концу. Его интересовал Новый Завет, а еще точнее Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис. Теперь, кажется, и у Ньюбалда открылись глаза. «Это ведь из Откровения, верно?» — спросил он. «И каждый из обнаруженных предметов представляет собой послание». Закивал Эйнсли, вот первое. Он сделал жест в сторону Руби, который все еще сидела за компьютером, и, оглядев присутствующих, прочитал глава 4, стих 6. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, кошки». Скорее выдохнул из себя слово, чем воскликнул квин Эйнсли проворно перелистнул две страницы назад, поискал указательным пальцем и прочел еще. Глава первая, стих 14. «Глава его, и волосы белые, как белая волна, как снег. И очи его, как пламень огненный». «Мистер Фрост». «Верно, Берни». «Верно», — отозвался Крин в задумчивости. «Кошки и глаза Фроста. Мы же все это видели, но никак не связали между собой. То есть так, как следовало».